Хаджарахим не может отойти от каравана. Верблюд – его жилище. Факих старается записать все, что видит или слышит, беседуя с кем-нибудь из начальников или простых воинов. Он заметил, что великий советник Субудай-Богатур не всегда едет вместе со своим туменом. Часто он уезжает в сопровождение охранной сотни в сторону от главного пути. Иногда по нескольку дней не видно вовсе монгольского полководца который исчезает вместе с молодым джихангиром. Вечером они внезапно появляются около назначенного заранее места остановки. Хаджи Рахим тогда идет к ним и записывает их замечания. К заходу солнца караван ускоряет ход. Все, даже животные, знают, что скоро будет вода и отдых, и движутся веселее. Караван Баши посылает разведчиков, которые исчезают с утра, уносясь на легких конях. Они находят ровную площадку и подают знаки издали. Поднявшись на холм, поворачивая коня то вправо, то влево, то кружась по два-три раза. Все это имеет особое, понятное воинам, значение. На выбранном месте верблюдов опускают на колени, развязывают тяжелые вьюки, уводят в степь освобожденных от поклажа животных. Здесь они всю ночь медленно бродят, останавливаются около кустов колючки, хватая ее своими жесткими губами. Особые обозные верблюды подвозят заготовленные заранее в пути хворост. Рабы разводят костры, ставят на них большие китайские бронзовые котлы на трех ножках. Из кожаных бурдюков в котлы наливают воду, туда же крошат мясо, насыпают рис. Дозорные не подпускают никого из других отрядов к месту стоянки Субудай богатура Каждый отряд должен идти своим путем, не смешиваясь с другими, иметь свой лагерь. Вокруг стоянки Субудай богатура располагаются только его личные тысяча бешеных и далее по степи войны его тумена. Воины из охраны разводят свои отдельные костры, варят себе в котлах чай с салом и кто что сумел достать. Они располагаются вокруг костров, растянувшись на войлочных попонах. Их стреноженные кони пасутся невдалеке в степи. Кони сами себе находят корм, объедая неприглядные растения и выбивая копытами корни. Они неприхотливы в еде, на них можно проехать, не боясь, через всю Вселенную. В темноте слышится перекличка дозорных на холмах, и тягучий возглас, повторяющий по всей равнине. Внимание и повиновение! Иногда на месте стоянки становятся шатры. Все понимают и радуются. Два-три дня будет остановка и отдых. В шатрах разосланы войлоки и ковры, брошены шелковые подушки. Быть может, предстоит совещание ханов или готовится праздничная облавная охота. В полной тишине доносится топот множества копыт. Это подъезжает ослепительный Батухан, с ним Субудай-богатур и их отборные нукеры. Перед одноглазым угрюмым Субудай-богатуром все трепещут больше, чем перед Батуханом. Субудай всегда заметит непорядки, скажет тихо несколько слов, после чего куда-то скачут, сломя голову всадники, кого-то тащат, где-то слышны отчаянные крики. Батухан не замечает мелких непорядков. Его взор блуждает поверх людей, его мысли заняты великими планами, он любит говорить только о будущем. Когда оба полководца молодой и старый, входят в желтый шелковый шатер, там уже должен быть готов обед. Растилатель скатерти и подаватель стоят почтительно, сложив руки на животе, ожидая приказаний. Обед проходит торжественно. Три главных шамана сидят тут же, бормоча в полголоса благоприятные заклинания.